Глава 16. Близкое знакомство Ну что сказать, если Виктор полагал, что будет предоставлен сам себе, то он сильно ошибался. Топорков и не собирался потворствовать лени и праздности. По возвращении Юнкера из университета, вахтерша сообщила, что его ожидают в расположении роты. Там он узнал, что отныне закреплен за одним из взводов, а при необходимости будет подменять отсутствующих бойцов. К слову, в свете секретности, все они были сверхсрочно служащими. Некоторые уже успели отслужить по первому контракту и обзавестись семьями, а потому уважительных причин для их отсутствия хватало. Рождение детей всячески только поощрялось, а они неизменно создают проблемы родителям. В основном, конечно же, женам, но случалось всякое. Словом, появление Юнкера было воспринято с энтузиазмом. А уж какой его самого охватил восторг, стоило только увидеть новые танки, так тут ни словом сказать, ни пером описать. Нестеров был готов влезть в ствол пушки и вылезти через выхлопную трубу. За полдня, проведенные в парке боевой техники, он даже не успел по-настоящему войти во вкус. И все-то ему было интересно. И новые обводы корпусов машин, и вооружение, и ходовая, и компоновка боевого отделения, и модернизированное оборудование, да много чего. А главное, страсть, как понравилось, сидеть за рычагами. Потому, когда на следующий день его попросили помочь в ремонте, он согласился, не раздумывая. И хотя раньше с такими образцами дел не имел, полным неумехой не выглядел. Мало того, еще и подсказал пару моментов, заставив бывалых мехводов чесать затылки. Ну и такой момент, как развитие умений и сути вообще, забрасывать, конечно же, не собирался. В смысле, учебную программу и график занятий озвучил Виктор Ротный, но он это воспринял как должное. А потому уже на следующий день вошел в привычный ритм жизни. Тот, конечно, несколько отличался от училищного, но в общем и целом ничего необычного. Во-первых, утренняя зарядка с личным составом роты, куда выбегали все бойцы, в том числе те, что жили в солдатском общежитии, а не в казарме. Под занавес неизменные спарринги, и, надо сказать, Виктор тут не подкачал. Пока никому из сверчков не удалось уложить его на ковер, победителем неизменно выходил он. Не сказать, что за это перепадало много опыта, но выигрывать у тех, кто служил в разы дольше тебя, было все же приятно. Впрочем, тут сказывались более высокие надбавки силы, ловкости и выносливости, как, собственно говоря, и умений. Далее, в обязательном порядке, посещение стрельбища. С винтовкой еще можно было как-то схалтурить, заменяя ее на указку, но с пулеметами, автоматами и пистолетами этот номер не проходил. Конечно, можно использовать для роста умений свободный опыт, но все же его старались не расходовать там, где возможно было обойтись без него. На стрельбище равных Виктору попросту не было. Его владению стрелковым оружием все откровенно завидовали, что опять же являлось для него предметом гордости. Ну и компенсация компенсации за беспрерывный грохот выстрелов, от которого не особо спасали даже наушники. Ну и, наконец, занятия по учебной программе – которые проводили с ним офицеры части. Впрочем, тут в основном упор делался на практику, чему Виктор был откровенно рад ввиду собственной склонности именно к практическому руслу. Сегодня дело ограничилось лишь ежедневным занятием по физической подготовке, которое чего то неизменно называют «зарядкой». Стрелять, если и придется, то только в университете, куда ему следовало явиться к девяти утра. В административное здание его пропустили без проблем и проволочек. На входе был тот же вахтер, который лишь кивнул Нестерову и пропустил, не проверяя его документы. А вот самого Дубкова на месте не оказалось, как не было в коридоре и каких-либо стульев. Будь он в училище, то без проблем устроился бы на подоконнике. Они с товарищами еще и толкались бы за место». Но тут, где все время снуют гражданские, будучи в форме, вести себя подобным образом, ему показалось неподобающим. Поэтому максимум, что он себе позволил, это подпереть стену. «Здравствуйте, Виктор Антипович!» Подошел к нему Туманов, помощник профессора. «Здравствуйте, Гордей Константинович!» Пожал ему руку юнкер. «Клим Юрьевич вынужден был уехать и вернется только после обеда, поэтому распорядился начинать без него. Ну и заодно я ознакомлю вас с учебным планом. «Согласуйте его с вашим командованием. Если вдруг возникнут какие-либо трудности, сразу обращайтесь ко мне. Я скорректирую занятия с преподавателями», – делая приглашающий жест, сообщил Туманов. Виктор шел по коридору рядом с ним, предполагая, что они опять направляются в тир. А пока шли, решил прояснить пару моментов, не дававших ему покоя. Он, конечно, все еще молод, но уже не восторженный юнец, а потому в свою исключительность попросту не верил». — Гордей Константинович, а с чего со мной столько возни? — поинтересовался он, когда они спускались по ступеням. — Нет, правда, я же вижу, что все это не так просто. Я понимаю, когда мой комбат приказывает ротному спланировать со мной занятия по боевой и тактической подготовке. С одной стороны, я под его ответственностью, с другой он попросту ничего не может с собой поделать и ради своего юнкера готов расшибиться в лепешку. Ну вот такой он. «Только за профессором Дубковым я подобной слабости не замечал». «Да и вам не больно-то нравится то, что приходится уделять много внимания моей персоне». «Так в чем причина?» «Дело в том, что нашедший модификатор каким-то образом связан с ним». «Открывая дверь, ведущую во двор, или скорее в сквер, начал отвечать Туманов». «Как именно, мы не знаем». «Но факт остается фактом». «Наблюдая за процессом инициации и взаимосвязью человека и артефакта», можно вывести некоторую закономерность происходящих процессов. Как результат, таким образом гораздо проще подобрать алгоритм, на основе которого затем можно создать механический артефакт. Конечно, его возможности не идут ни в какое сравнение с тем, что получается путем воздействия модификатора. Однако и полученный результат зачастую является огромным подспорьем. Ну, например, известная вам аптечка. Первые экземпляры были даже не одинарного действия, а одноразовые. Но постепенно удалось усовершенствовать артефакт, и он стал одинарным. Самая совершенная на сегодняшний день модель четверная, но мы считаем, что и это не предел. Однако для того, чтобы что-то совершенствовать, нужен изначальный толчок, и вы, именно вы, можете его дать. С этим понятно, но это не объясняет, от чего вы так со мной возитесь. Я ведь не гражданский и выполнил бы приказ безоговорочно, а вместо этого у вас появилась лишняя головная боль. Вопрос не ко мне, а к Климу Юрьевичу. Признаться, я был не в восторге, когда получил от него подобное распоряжение, и не припомню, чтобы он проявлял о ком-либо подобную заботу. Даже перспективные студенты не получали от него такую опеку. Однако Клим Юрьевич использовал весь вес своего авторитета, дабы вами занимались одни из лучших преподавателей, доктора и кандидаты. Так что, если желаете получить ответ, то вам лучше спросить его самого. Уже подходя к ступеням в тир, развел руками Туманов. Ладно, еще спрошу, пропуская его вперёд, кивнул Виктор. Но Туманов покачал головой и прошел мимо. Нестерву оставалось только пожать плечами и пойти вслед за ним. Вскоре они оказались на университетском стадионе. Пространство между трибунами и беговой дорожкой отвели под стрельбище. Под навесом расположили аппаратуру, которую в прошлый раз он видел в тире. Вокруг нее суетились те же самые ассистенты. Стол, обозначавший огневой рубеж, две винтовки, артефакт и обычная «цинк патронов». В сотне метров у бетонной стенки из досок и стального листа устроен пулеуловитель. Напротив установлены две мишени. И к чему все эти приготовления гадать не приходилось. «Гордей Константинович, вам не кажется, что это нарушение всех норм и требований, предъявляемых к стрельбищам?» Возмутился Виктор, у которого правила обращения с оружием въелись в плоть. «Еще как кажется», – опередил ассистента Дубкова давешний заведующий тиром. «Но выводить тебя с этой игрушкой за пределы университета нельзя. Остается уповать на твою дисциплинированность. С оружием ты не балуешь?» «Не имею такой привычки». «Вот и ладно». Как и в прошлый раз, Виктору пришлось раздеться, и на него нацепили целый ворох электродов. Но теперь это не вызывало никакой негативной реакции. Денек выдался не жарким, но теплым, а потому касание мокрых марлевых прокладок было даже приятным». Каждый был занят своим делом. От него же требовалось только одно – стрелять. Много и на максимально возможный результат. В общей сложности он выпустил две сотни патронов по двум мишеням. Попросили его и несколько раз промахнуться. В смысле не в мишени, конечно, а не попасть в яблочко. Для исследования необходим был контраст. А он гвоздил в цель одну пулю за другой и измочали в черный кружок в хлам. В ходе стрельб Лично Виктор вынес для себя только тот факт, что кучность винтовки стала лучше, как раз в те самые полтора раза, о которых предупреждал эфир. Но по всему выходило, что Туманова интересовало не это. И судя по его довольному виду и улыбкам ассистентов, у них что-то там очень даже ладилось. Потом стрелял не в мишень, а в броневые листы, на которых нарисовали белой краской небольшие кружочки. Как заявил Туманов... Им не только необходимо проверить бронепробитие артефакта и винтовки, но и потребуется точная стрельба, как, впрочем, и промахи. По броне он стрелял и обычными пулями, и бронебойными. Результат его горки вновь превзошел обычную винтовку в полтора раза. Так, бронебойная пуля уверенно пробивала лист брони толщиной 15 мм. Да это результат крупнокалиберного пулемета? Получается, что он с Горкой в состоянии выйти против многих танков, которые имели, по сути, только противопульную броню. Причем мог выбивать членов экипажа на выбор, что не так уж и сложно. В тесном боевом отделении не больно ты и развернешься. Активировал он артефакт в прошлый раз. Но именно сегодняшний день мог назвать их первым знакомством. И, признаться, оно его искренне радовало. Единственная тень, омрачавшая это событие, слишком большой расход ресурса. 15 тысяч выстрелов, которые в прошлый раз показались ему огромным запасом, сегодня уже таковыми не виделись. «Как у вас дела, молодые люди?» – бодро поинтересовался появившийся на импровизированном стрельбище Дубков. «Все просто замечательно, Клим Юрьевич», – улыбаясь, заверил Туманов. Но вам предстоит выслушать недовольство от многих, кому наша пальба пришлась не по душе. Увы, нет в жизни совершенства. Ничего, если результаты и впрямь меня порадуют, то настроение мне это не испортит», – отмахнулся он. Потом подошел к аппаратуре и, поздоровавшись с ассистентами, начал просматривать просто неразлинованные бумаги с зигзагами от самописцев. И, судя по его довольному виду, результат его явно радовал. Тут еще и Туманов обратил его внимание на какой-то момент, от чего профессор, не удержавшись, даже потер руки. Тем временем Виктор начал одеваться, а на стадионе появились студенты в спортивной форме. Юнкер невольно залюбовался девичьим многообразием. Еще бы, если их спортивная форма была сродни пляжным купальникам, призванным не столько скрывать женские прелести, сколько их подчеркивать. И это на фоне того, что обнажать свои части тела во многом считалось неприличным. М да. Но это смотря с чем сравнивать. Если с модой двадцатилетней давности, так сегодняшние представительницы слабого пола проявляли прямо-таки распущенность. Студенты также были облачены в трусы и майки, но девушки от чего-то не обращая на сокурсников внимания, поглядывали на Виктора. Он, конечно, не питал иллюзий относительно своей неотразимости. тут всего-то дело в новом непримелькавшемся лице, но плечи невольно распрямились, а движения стали плавными, преисполненными достоинства и где-то даже нарочито вальяжными. Эта игра прекратилась с появлением физрука, который резким свистком возвестил о начале занятий. Студенты быстро построились, после чего приступили к пробежке. Ну и Виктор уже полностью оделся, а потому обратился к Дубкову, благо тот вроде бы закончил первичный осмотр результатов опыта. «Я так понимаю, дела настолько хороши, что во мне вскоре отпадет всяческая необходимость?» – произнес Нестеров. «Дела не надо лучше», – огладив бородку с нескрываемым удовлетворением ответил профессор. «Но это только в том, что касается первого шага, Виктор Антипович. А сколько их предстоит еще сделать?» Но всё начинается именно с него, и поскольку пока всё идёт гладко, это серьёзная заявка на успех. А были и неудачи? Без неудач нет движения вперёд, Виктор Антипович. К сожалению, случались и провалы. «Я так-то могу и весь ресурс горки расстрелять. Вроде и не хотел показывать сожаления по данному поводу, но не смог с собой совладать юнкер. Увы, всем нам приходится чем-то жертвовать». «Бросьте, Виктор Антипович, я же пошутил». «Но примерно половину ресурса, да, мы используем. Увы». Дубков отдал необходимые распоряжения, и ассистенты начали сворачивать аппаратуру. Далее им предстояло продолжить работу с результатами опыта в лаборатории. Сам же профессор направился в сторону учебных корпусов, и Виктор поспешил к нему присоединиться. «Клим Юрьевич, когда мне приходить в следующий раз?» Идя рядом с ним, поинтересовался он. «Думаю, уже завтра. Вам не со мной нужно разговаривать по этому поводу, а с Гордеем Константиновичем. Именно у него находится согласованное расписание ваших занятий. Я в нем также фигурирую, как, впрочем, и Туманов. Цените. У всех, кто будет заниматься вашим обучением, серьезные надбавки к преподаванию». «И вот это мне интересно». чего вы проявляете такое участие в получении мною высшего образования?» «Я ознавал когда-то одного казака, Нестерова Антипа Васильевича, который спас мне жизнь. К слову, ему этим обязаны многие, и мне просто хочется помочь его сыну, коль скоро у меня появилась такая возможность». «Уж не вы ли были рядом, когда его выловили из реки и воскресили с помощью аптечки?» «Да, это был я». «Ну, в таком случае вы в расчете». «Э, нет, молодой человек, я всего лишь активировал артефакт, остальное сделал эфир. А Антип Васильевич, рискуя своей жизнью, вызволил меня из-под расстрела и сам оказался на моем месте. Меня он спас намеренно, я же исцелил его случайно. Вижу, что он рассказал вам далеко не все». «Только пояснил, за что убил Данилова, когда мы оказались на китайской стороне». Командира партизанского отряда?» «Да». «Ну, тогда у меня появился еще один должок», разведя руками, произнес Дубков. Пришлось обождать, пока Туманов освободится, так как именно ассистент профессора занимался всеми организационными вопросами. Потом прошли в лабораторию, где он хранил свои записи. До своего кабинета еще не дослужился. Только уголок, рабочий стол и сейф для документации. Вот и все». Согласно расписанию, Виктору надлежало явиться в университет уже завтра, а значит, не помешает навестить лавку с канцелярскими товарами, так как в его вещах оказалось далеко не все из того, чем он пользовался в училище. Никто и не подумал высылать ему казенное имущество. Юнкеров обеспечивали всем, вплоть до карандашей и ластиков. В процессе они что-то докупали в дополнение к имеющемуся или взамен ими же утраченного – Словом, все было за посещение лавки. «Здравствуйте, Виктор Антипович», – улыбаясь, остановил его майор-безопасник. Юнкер и не подумал пожимать протянутую руку, вперев в офицера злой взгляд и едва сдерживаясь от грубости. Вот уж кого не ожидал встретить в стенах университета, так это допрашивавшего его ублюдка. «Бросьте, молодой человек, это всего лишь служба», – все так же улыбаясь, опустил он протянутую руку. «Я это понимаю, господин майор, но этим нельзя оправдать то, что вы заставили меня сказать о моей матери». «Я вас не заставлял. Вы знали, что уже довели меня до предела и могли выбрать любой другой вопрос, но выбрали именно этот», – оборвал безопасника Виктор. «Прошу прощения, у меня и в мыслях не было наносить вам оскорбления», – легко произнес майор. Вот только ни капли сожаления по поводу произошедшего он не испытывал. «Да оно и понятно». «Не при его службе обращать внимание на подобные сантименты». Виктор ничего не ответил. Просто посмотрел в глаза человека, которого он по-настоящему ненавидел, и прошел мимо. «Он еще спросит, не сегодня и не завтра, но непременно».